Наступил апрель 1817 года. Байрон был на короткий срок в Риме. В результате этой поездки появилась большая вещь, серьёзная по назначению, хотя и малая по объёму, "Жалобы Тасса". Это произведение касается биографии Тарквата Тасса, автора освобождённого Иерусалима. который с 1579 до 1586 года находился в доме у малешонных. В настоящее время экспертизы писем Тасса показывает, что он был настоящим галлюцинатом, окончательно потерявшим какую бы то ни было творческую способность. Но в годы, когда Байрон навещал могилу Тасса на одном из римских холмов, Ещё господствовала легенда о том, что причиной заключения Тассо в больницу была любовь поэта к принцессе Элеоноре Феррарской. Для Байрона Тассо, так же как и Банивар, является жертвой монархической тирании. Политическая установка этой поэмы говорит о том, что в это время Байрон со всей резкостью определил своё отношение к давящему разголу европейской реакции, которая душила и его самого. и ставила под угрозу его жизненный путь. Его работа над жалобой Тасса была внезапно прервана. Вести из Англии подняли вновь его тревогу. Дело о разводе приобретало всё более скандальный характер. Английский суд принял решение против него. Он терял не только жену, но и дочь. Известно письмо Байрона к Леди Байрон от 5 марта 1817 года. В нём содержатся следующие строки: Помните, что не я первый начал, но после того, как дело начато, я не сдамся первым. Теперь наконец я убедился в том, что чувства, которые я лелеял всё время, а несмотря ни на что, надежда, хотя и далёкая, на наше примирение и соединение оказалась напрасным. И хотя надежда эта, принимая во внимание все обстоятельства, не могла быть особенно пылкой, Всё же было искреннее, и я лелеял её как болезненное самооблащение. Теперь я прощаюсь с ним, быть может, с более горьким сожалением, чем некогда прощался с вами. Если вы предполагаете, что я захочу вам отомстить, вы ошибаетесь. Я недостаточно убог и смиренен для того, чтобы думать о мщении. Я был раздражён быть, может, могу и теперь быть раздражённым. Разве это так удивительно? Но я действовал против вас под влиянием этого раздражения, за исключением какой-нибудь минутной вспышки, с того момента, когда вы покинули меня до того, когда мне сообщили, что наша дочь будет наследницей нашего раздора и взаимного ожесточения. Если вы думаете примириться сами с собой, осыпая меня жестокостями, вы снова никогда не будете спокойны даже в той незначительной степени, которая доступна большинству людей. Что же касается меня, я справедливее, чем вы. Я верю в судьбу, которая пронесёт меня через всё. Я должен был ожидать несчастий, которые меня постигли. Вас и ваших близких я вначале считал только орудием в моих последних превратностях. Поэтому я не стал бы обвинять вас, если бы все поступки ваши не заставляли предполагать с вашей стороны злонамеренности, которая теперь превратилась в целую систему. Однако время совершит то, что я не хочу делать, если б даже это было в моих силах теперь или впоследствии. Вы улыбнётесь этому предсказанию, смейтесь. Но запомните его. Оно основано на всём человеческом опыте. Никто никогда не оставался без возмездия, даже если причинил другому невольное зло. Я платил и плачу за содеянное мною, но и вы когда-нибудь заплатите. Вся переписка этого времени показывает, что Байрон стоял на какой-то последней черте, и только два момента спасали его от гибели: это уход от тяжёлых впечатлений в водоворот венецианских любовных интриг и, что гораздо сильнее, уход в напряжённую творческую работу.